Глава шестнадцатая. Ника. Наконец, назвали номер восемь, и Ника оживилась. Хотела подойти посмотреть, но так, чтобы не привлекать внимания. И тут на выручку пришла Надя. «Слушай», — робко обратилась она, — «давай посмотрим, как Егор выступает, о том ни одной неловко, а вы вроде как знакомы». Вроде как сильно царапнула слух, заставляя едва заметно поморщиться. «Ну давай», — как можно непринуждённее согласилась Ника и поднялась с диванчика. Егор уже ответил на пару вопросов, и сейчас чему-то усмехался, глядя на ведущего. Уверенно, в камере он смотрится классно, подумала Снейки с легкой завистью. Такой уверенный, немного отстраненный взгляд. В нем ощущались силы характера и воля. Егор выглядел надежным. Неудивительно, что все девушки непроизвольно тянулись к нему. Ты не производишь впечатление парня, обделенного женским вниманием, иронично произнес ведущий. Так что же тебя привело на проект? Мечта? притворно вздохнул Егор. «Давно хотел найти девушку своей мечты». «Шут!» — усмехнулась про себя Ника. «Вечно поясничает. А ведь он сказал, что у него и у Макса есть причины для участия в шоу. Интересно, какие?» «Ловко», — хмыкнул ведущий. «Ты уже пригляделся? Как думаешь, сможешь осуществить мечту?» На губах Егора заиграла хитрая улыбка. «Уверен», — самодовольно произнес он. «Я отсюда иду только с ней». уго Смелое заявление!» — сказал ведущий. — Ну, а расскажи, какой, по твоему мнению, должна быть девушка мечты? Егор притворно задумался. — Но она должна быть такой... Не обязательно красивой. Внезапно серьезно произнес он. При виде нее в сердце должно что-то екать. Девушка мечты должно хотеться защищать и поддерживать, а ее глупости не должны вызывать раздражение, лишь умиление и желание немедленно обнять. Вот что значит для меня девушка мечты. Закончил Егор, искренне улыбаясь. «Ну что ж, удачи в поисках», — произнес ведущий и пожал Егору руку. Надя рядом тихо вздыхала, наверняка представляя их совместное с Егором будущее. Внезапно Ники захотелось дать ей за трещину. Очень мелочное желание, плохое. «Итак, всем внимание», — раздался голос режиссера. «Сейчас выстраиваемся в две линии, мальчики напротив девочек. По очереди называем имена и одну отрицательную черту характера, после чего строимся в шеренгу через одного. Мальчик-девочка. Вам по очереди будут завязывать глаза. Ваша задача — опознать как можно больше участников, а именно назвать их имена и отрицательную черту». Раздался нестроенный хор возмущенных голосов. Ника усмехалась. «Это будет забавно». режиссер поднял ладонь. «Напоминаю, кто наберет больше баллов за это испытание, получит иммунитет, если его номинируют на вылет». Первая номинация состоится на следующей неделе среди парней. Парни, готовьтесь, а теперь строимся». Ника встала рядом с Надей, и получилось так, что напротив Сани — приставучего блондина, а Егор вообще в конце — напротив брюнетки с шикарными волосами. «Так, звук настроили? Камеру?» Помощница поправила участникам прически и кому-то из девочек макияж. Ника взволнованно сжимала ладонь. «Отрицательная черта. Так сходу ничего и не вспомнить». «Начали!» — дал команду ведущий, показывая пальцем, кто первый должен говорить. «Захаров Максим. отрицательная черта. Сын мэра». На площадке раздался дружный смех. «Альбина». Представилась высокая платиновая блондинка в подстреленных джинсах. «У меня нет отрицательных черт. Я душка». Кто-то громко хмыкнул. «Кирилл», — произнес темноволосый парень в партийном костюме. «Я — «О -о -о», насмешливо протянул ведущий. «Я тоже». И снова смех. Александр, представился блондин, я слишком требователен к окружающим. Да, плохая черта. Лучше от них, от окружающих вообще ничего не ждать, прокомментировал ведущий. Ты следующая, малышка. Ника подавила вздох. Некрасова, Ни Николь. Я люблю оливки, пью чай без сахара и произношу позвонит, а не позвонит. Ого! рассмеялся ведущий. Ты страшная женщина. Парни слышали? Не звоните ей! Ника прикрыла лицо ладонью, смеясь. «Надежда, я очень скромная», — смущенно произнесла Надя. «Павел, я эгоист», — спокойно признался Павел. «Вот так надо, поняли?» — усмехнулся ведущий. «Давай, твоя очередь». «Снежана», — иронично улыбнулась брюнетка. «Я слишком красивая». Ведущий закатил глаза и показал пальцем на Егора. «Наумов Егор, я ревнивый собственник», — произнес он и обворожительно улыбнулся. Просто удивительно, как все девчонки тут же не попадали к его ногам. Позёр.